Глава 1134. Моё. Чёрная рыба не заметила, что спящий долгое время в бездонной сумке ослик внезапно пошевелил носом, словно учул учуял нечто чрезвычайно вкусное. Изысканный деликатес. Ван Було был слишком обрадован тем, что имманентные ножны поглотили нити бесконечного небесного дау, чтобы это заметить. У него на глазах поглощенные ножными нити растворились в теле. Долго ждать завершения ножен не пришлось. Это напоминало откат, усиливший каждый аспект его физического тела. Приятное чувство еще сильнее обрадовало Ван Буола, особенно когда он осознал, насколько стал сильней. Теперь я понял. С блеском в глазах подумал он. Моим имманентным ожнам сначала нужно поглотить остаточный естественный закон, прежде чем они смогут впитать нити бесконечного небесного Дао. Возможно, от объема поглощенного естественного закона зависит, сколько они смогут проглотить нитей. Отлично. Одно жаль. «Весь этот ци смерти!» Ван Буале моргнул и огляделся, а потом раскинул темное пламя и стал изо всех сил тянуть сы к себе. Ци смерти забурлил, Ван Буолэ в одночасье превратился в маленькую черную дыру, который стекал со смерти. Проигнорировав более двухсот нитей, которые уже на всех парах мчались к нему, он со всей возможной скоростью пустился на утёк. В этот же миг он утихомирил темное пламя и перестал поглощать сы. Хоть за ним и около двух сотен смертоносных нитей, со временем ему удалось стряхнуть их с хвоста. Оказавшись в полной безопасности, Ван Боло больше не мог скрывать самодовольство. «А я умён распридумал тактику «Съел Бигги!» «Что вы мне сделаете?» Ван Боуле рассмеялся. С блеском в глазах он принялся искать новое завихрение. У него за спиной из пустоты вновь выплыла чёрная рыба. Обида в ее глазах стала ещё явственней. Казалось, она скрежетала зубами. Умея здесь кто-то читать по губам, то он бы уловил поток нелестных эпитетов вроде «бесстыдник», «воришка», «проходимец». Одновременно с этим маленький ослик, мирно спавший в бездонной сумке Ван Буэлэ, все чаще неосознанно принюхивался. Так началось путешествие Ван Буэлэ по дороге Фортуны. С необычайно высокой скоростью он быстро перелетал от одного завихрения к другому. Его интересовали и большие, и малые завихрения. Сначала он сокрушал всех практиков в округе техникой у Кокошмара, Потом спускал на них образ божественного от них он убивал, а тех, от кого избавиться не получалось, просто прогонял. Он выглядел настолько угрожающе, что никто не хотел с ним связываться. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Часть тех, кого Ван Болы прогнал, стали околачиваться неподалеку, поэтому ему пришлось устроить небольшую чистку. После этого больше никто не приближался к выбранному им завихрению. Теперь он мог беспрепятственно вбирать остаточные естественные законы и нити бесконечного небесного дао. В перерывах между закалкой физического тела он иногда поглощался смерти. В сером звездном небе как будто завелся сом, постоянно в движении, постоянно что-то ест, постоянно сеет повсюду хаос. Причем его деятельность становилась все заметнее и заметней. Некоторые избранные оказывались слишком упертыми, даже потерпев поражение, они собирались вместе и возвращались, чтобы посмотреть, как именно ван Буэла поглощает завихрение. Ведь после него те исчезали. Ван Буэлэ был не в том настроении, чтобы обращать на них внимание. Заняв завихрение, он просто использовал силу Дао-звезды, чтобы скрыть происходящее от посторонних глаз. Чем сильнее стараешься что-то скрыть, тем больше оно привлекает внимание. Ван Буэлэ блокировал обзор остальным избранным, а те в свою очередь принялись строить догадки, но Ван Буэлэ было плевать. Снаружи наставник с его устрашающим проклятием. Внутри меня ждет старший брат, способный убить божественного императора. Кого мне бояться? «Эту землю обетованную старший брат создал специально для меня! Шнаряющие здесь избранные, считай, грабят меня!» Ван Буэлэ охватил праведный гнев, отчего его аура стала даже более властной. Что до избранных из разных сект и семей, несмотря на гнев и недоверие, они ничего не могли поделать. На них постоянно давился смерти, постепенно вытягивая из них силы. Ван Буэлэ изначально был очень сильным и, похоже, тоже находился под влиянием смерти но на него он действовал как будто не так сильно, как на них. Никто не мог составить ему конкуренцию, неудивительно, что Ван Буэлэ постепенно вел себя все наглее и наглее. Благодаря поглощению остаточных естественных законов и нити бесконечного небесного дао, его физическая сила поднялась на новую высоту, а культивация перешла на среднюю ступень вечной звезды. Поглощение отцы смерти также крайне благотворно сказывалось на нем. ци никак не влиял на культивацию, однако отлично закалил божественную душу. Теперь она по силе превосходила души практиков одной с ним культивации. От такого изобилия у Ван Була глаза постепенно наливались кровью. В какой-то момент он сменил фокус исключительно на большие завихрения. В сером звездном небе самые крупные завихрения образовывались на месте гибели сильнейших подручных расколотой луны, а именно божественных королей. Надо сосредоточиться на самых больших. Самые крупные, наверняка, самые вкусные. Ван Буле в отличном настроении полетел в серого звездного неба, игнорируя встречаемые по пути маленькие завихрения. В его поле зрения попадали только завихрения среднего размера, после их поглощения он вновь принимался за поиски более крупных разновидностей. Все это время за ним незаметно следовала черная рыба. Словно ограбленная молоденькая девушка, она чувствовала обиду, но предпринять что-то против вора не решалась. Не желая уходить, ей ничего не оставалось, как следовать за ним и скрежетать зубами. Маленький ослик стал принюхиваться еще чаще, даже его веки начали подрагивать, словно он инстинктивно пытался пробудиться. Шло время с появлением Ван Бола, серое звездное небо все больше погружалось в хаос, Ци смерти истончался, нити бесконечного небесного дау уредели даже быстрее. Бесконечные кланы в мире снаружи заметил это, однако в сравнении с общим количеством ЦИ и небесного Дау потери были настолько несущественными, что они не придали этому значения. Пока, несколько часов спустя, Ван Боле, забравшись довольно глубоко в стерозвездное звездное небо, не задрожал. В его глазах отразилось сияющее завихрение вдалеке. По размерам оно в несколько раз превосходило самое большое завихрение, что Ван Боле удалось поглотить. Он не мог даже полностью охватить его взглядом. В нем, по меньшей мере 30 практиков в разных местах завихрения пытались получить просветление. Тем не менее, завихрение величественно сияло... Несмотря на большое количество практиков, пытавшихся получить просветление. Здесь наверняка погиб кто-то особенный. Должно быть, здесь погиб почненный расколотый луны. Думается, это был совсем непростой и божественный король. Радостно подумал Ван Бола. Имманентные ножны сдорожили нетерпение. нетерпения. После поглощения большого числа остаточных естественных законов и нити небесного дао, их теперь испещряла сеть тончайших кровеносных сосудов. Теперь ножны казались красными, даже их аура изменилась. Стоит дать смертоносный ауре ножен выход, как небеса и земля содрогнутся от их мощи. Моя! Это все моя! Чувствуя неодолимое желание имманентных ножен, люди в завихрении стали казаться Ван грабителями. Бессовестные разбойники! Грязные воришки! Мысленно возопил Ван -буала. Все это старший брат оставил до меня! С этой мыслью он бросился к завихрению, преследующая его черная рыба сдрожала. Похоже, она тоже что-то кричала про разбойников и воришек. Встревоженное создание испарилось и возникло у центрального треножника в сером звездном небе, рядом с Чэнь Цэнзэ. Сразу после появления рыба стала гневно кричать и жаловаться, причем во время её монолога она то увеличивалась, то уменьшалась в размерах, словно таким образом пыталась показать размеры поглощенных Ван болоза вихреней. Чэнь -Зэ уже собирался подняться и направиться к окутанному чёрным туманам божественному императору, Появление черной рыбы удивило его. Выслушав ее, он неодобрительно покачал головой. Это мой младший брат, я понимаю. Тут не о чем волноваться. Его способность поглощать имеет пределы. Издаваемые черные рыбы и звуки становились все жалостливей. В один момент она начала надуваться, словно хотела показать последнее обнаруженное ванбуло за вихрение. Чейн -за вздохнул. Про себя он подумал, что небесная да у секты оказалась тем еще скапердяем. Его младший брат поглотил чутокауры ауры. «Что тут такого?» Не став ждать, пока жалобщик закончит, он во вспышке прошел сквозь печать и сказал. «Ладно, ладно. Сначала наложу печать на расколотую луну. Я помогу тебе остановить его, когда он выберется». Выросшая до внушительных размеров, черная рыба прекратила расти. Сначала она обиженно посмотрела в сторону расколотой луны в тумане, а потом туда, где бесчинствовал Ван Буула. Существо издало крик очень похожий на людское ругательство